21. первую. «Что случилось, отец?» просил я, внимательно рассматривая Мулиного отчима. Тот выглядел архи-неважно. Под глазами синяки, лицо какого-то землистого оттенка. Явно не так должен выглядеть счастливый молодожен. Даже я после двухдневных возлияний и то выглядел лучше. Мы сейчас находились в кабинете квартиры Бубновых. После того, как Дуся мне сказала, я, наскоро переодевшись, помчался к отчиму Мули. Модес Федорович устало потер виски и разлил коньяк по бокалам. Я поморщился. После отдыха на природе алкоголя не хотелось от слова совсем. Но отказываться нехорошо, раз близкими человека, считаю, единственный друг нуждается в поддержке. Поэтому я взял бокалы, пригубил, стараясь не морщиться. Это все попов, проглотив коньяк, медленно ответил губно старший. Щеки его чуть порозовели, и взгляд уже не казался столь потерянным. «Рассказывай!» – велел я и отставил бокал на столик. Модест Федорович воспринял это по-своему и разлил коньяк еще раз. Я подавил мучительный вздох и повторил. «Рассказывай!» – и Бубнов начал рассказывать. Сперва смущенно, запинаясь и перебивая сам себя. Но потом разошелся не на шутку и в конце уже говорил яростно и убежденно. Иногда даже рычал. «Ты понимаешь, муля?» – возмущался Модест Федорович. Этот гад, по сути, забрал все нормальные проекты и НИРы. «Что такое НИР?» – не понял я. «Научно-исследовательская работа». Букнул Модест Федорович и загремял опять. «Я же его не трогаю и не трогал. Я создал замечательную лабораторию, замечательную кафедру, и мы там занимаемся фундаментальной наукой. Мы творим!» А этот гад тем временем за спиной подло крутит интриги. Он пару раз сгонял с начальства на природу, прибухнули они там вместе и теперь прям друзья-друзья. В этом месте мои уши заолели. Но Модест Федорович не заметил. Он продолжил возмущаться. И начальство закрывает на его проделке глаза. А он от этого еще сильнее крутить начинает. Я вздохнул. Кажется, это надолго. Очевидно, Модест Федорович воспринял мой вздох как проявление сочувствия, потому что загремел еще более люто. «Вот скажи, муля, как может ученый заниматься столь низменными девишками? Он же жулик, мошенник!» Я помассировал виски. После отдыха на природе придется долго восстанавливаться. И перебил взбудораженного не на шутку Мулиного отчима. Отец. Он пройдоха или заблюд? Шарлатан! Да таких раньше на кострах сжигали. Да он... Отец. Уже чуть громче повторил я. Возможно, моя интонация, возможно, выражение лица. Но Модест Федорович умолк и посмотрел на меня, словно только что проснулся. Отец, это все лирика, жестко сказал я. Давай-ка ближе к делу. Расскажи конкретные его нападки на тебя. Прямо вот возьми и перечисли все. Но... Отец!» — подпустил металла в голос я. «Ты же сам меня учил, что всегда нужно четко определить проблему и продумать решение. И все эмоции оставить на потом, когда уже будет получен результат и заслужена победа». Не знаю, говорил ли этому это мулинотчим своему непутевому пасынку, но после моих слов Модест Федорович согласно кивнул и довольно расплылся в улыбке. «Вот и прекрасно». Главное, что удалось качнуть его эмоции в положительную сторону. Вместо гнева и обида он сейчас испытывает гордость за результат своего воспитания. И я продолжил развивать мысль. Как именно навредил тебе и твоей лаборатории, Попов? — И кафедре, — вставил Модест Федорович. — И кафедре, — терпеливо повторил я. — Рассказывай. Модест Федорович буквально на миг задумался. Лоб его прочертили складки. Это свидетельствовало о его крайней собранности и концентрации. Наконец он вздохнул и начал рассказывать. «Была у нас от Академии наук возможность на дополнительное финансирование. Им там для отчета за планирование пятой пятилетки нужно было включить информацию о проекте, направленном на повышение урожайности». Мадест Федорович запнулся, влотнул немного коньяка из бокала и торопливо продолжил. «Эту комиссию возглавляет сам Василий Немчинов. Он еще с сороковых годов этим вопросом горит. Ну и вот. В общем, нужны были для мелиорации эффективные примеры веществ» которые будут улучшать аэрацию почв, по типу вермикулита, только более доступные. Вермикулит же это минерал, продукт вторичного гидролиза и выветривания. Ты можешь ближе к делу? Тяжело вздохнул я и покачал головой. Ой, извини, Муля, немного увлекся. Покаялся Модест Федорович, и от вопроса аэрации почв опять вернулся к Попову. В общем, я написал техническое задание этого проекта. Сформулировал идею, собрал команду, очень толковую команду профессионалов. Пришлось из Тимирязевки коллег привлекать из Башкирской селекционной станции. Громадная работа. И пока я все это формировал, Скотина Попов втихушку подбил нашего директора, а тот за моей спиной позвонил Немчинову. И проект отдали Попову. Ты представляешь? На Модеста Федоровича было жалко смотреть. Он нервно закурил. Руки его при этом подрагивали. Но мало того, если бы Попов представил свой собственный проект, я бы еще пережил этот позор. А это позор для меня, муля. Ведь меня уверяли, что все уже договорено, и проект будет мой. Я ж коллег из Тимирязевки и Башкирки сбил, дал им надежду. Они черт знает, сколько времени на все это потратили. От других проектов отказались. На одни согласования сколько ушло. А Башкир я вообще из экспедиции дернул. А теперь я даже не знаю, что ему говорить. Он выдохнул да и затянулся так, что сигарета начала быстро-быстро тлеть. Насколько я понимаю, тот проект, что пытался протолкнуть Попов, он выеденного яйца не стоит. И потом директор меня вызвал и велел отдать мой проект Попову. «Ого!» – ошеломленно пробормотал я. «Мало, у меня есть хороший проект, а у Попова есть финансирование, и мы сможем создать прекрасную команду. Под руководством Попова, само собой разумеется». «А ты?» – спросил я. «А что я, муля?» – вздохнул Модест Федорович. Он схватил бутылку от коньяка и попытался налить свой стакан, но бутылка была пуста. И он расстроенно засопел и поморщился, явно раздумывая чтобы поискать еще одну. Я быстренько подсунул ему свой нетронутый бокал. Обнаружив коньяк в бокале, Мадас Федорович даже не посмотрел, что это мой бокал. Хлопнул половину сразу и продолжил рассказывать дальше. «А что я, Муля? За моей спиной люди, МНС и лаборанты, простые техники-аналитики. Им всем семьи кормить надо, и я просто не имею права лишать их возможности на этот проект и сажать на голый оклад». Конечно, мне пришлось унять свою гордость и согласиться. Он схватился руками за заволоса и застонал. А потом оказалось, что всю черновую работу должен делать только мой коллектив и я. А Попов постоянно лишь шпынял моих работников. Да и мне делал прилюдные замечания, особенно на ученых советах. Я сразу вспомнил яростную нелюбовь Дуси к ученым советам. Уж не потому ли. Но апогеем этой истории было то, что ко мне заехал Вася Иванов, мой однокашник по аспирантуре еще. И он рассказал, что, оказывается, Попов сделал доклад по промежуточным результатам в Академии наук и даже не упомянул о моем там участии. Ты представляешь? Выступил, что это только его результаты и только его проект. И все поверили. Он допил остальной коньяк, опустил голову и заговорил тяжело, глухо. Но хуже всего Муля, даже не моя уязвленная гордость. Хуже всего, что на секции в Академии наук решили, что две лаборатории в нашем институте не нужны». И сейчас готовится приказ о сокращении моего направления. Он обтнулся лицом в ладони и глухо застонал. Потрясенный, я взял сигарету из пачки Модеста Федоровича и закурил. Горький табак в раз прочистил мозги. «И что ты сделал в ответ на это, отец?» – спросил я. модест Федорович поднял на меня взгляд, и я увидел, что глаза его покраснели. «Я... я... я написал заявление об увольнении», – тихо сказал он. «Опа!» «Приехали». «В смысле?» – вытаращился на него я. «Да какой смысл?» – обреченно махнул рукой Мадас Федорович. «Не хочу я больше принимать участие в этом вертепе. Уедем с Машей в Киргизскую СССР. Там где-нибудь работу найдем. Я хороший химик. Таких с руками-ногами забирают. Да и Маша уже хорошо в синтезе работать умеет». «А как же твои люди?» – прищурился я. «МНС и лаборанты, простые техники-аналитики». Ты же сам говорил, что им всем семьи кормить надо. Как они? На улицу? Или тоже в Киргизскую ССР? Нет, Муля, я похлопотал. Их возьмут на комбинат по производству серной кислоты. Там как раз лаборатория создается. А тут уже готовый спаянный коллектив. Погоди, в Москве есть такой комбинат? Изумился я. Нет, это не в Москве, к сожалению. Уздохнул Мадес Федорович. Далеко, конечно, отсюда. В Подмосковье. А они захотят переезжать из Москвы? – удивился я. – А куда деваться? – развел руками Модест Федорович. – Так, – сказал я Модест Федорович, вздрогнул. – Что? – спросил он. – Никуда переезжать не надо, – твердо ответил я. – Тем более в Киргизскую ССР. При всей моей любви к Киргизской ССР степень бытового комфорта и развития медицины чуть уступают нашему, московскому. Согласен? Модест Федорович кивнул, но тут же скинулся. А при чем тут это? – А при том, что Маша рожать давно пора. Четко припечатал я. Сколько ей уже? Тридцатник почти. А рожать она когда будет? После защиты ее диссертации, небось, планируете? В 35 где-то? По меркам этого времени она старородящая. И лучше не шутить с этим делом, а рожать под наблюдением профессионалов, а не с акушеркой в глухом ауле. Так мы это... Покраснел Модест Федорович и сильно смутился. А я понял, на что намекала Дуся, и почему, невзирая на ссоры с Машей, она практически вернулась обратно к Бубновым. «Опа!» – сказал я и улыбнулся. «Ну, поздравляю!» Я хотел сперва пожать ему руку, но передумал, и мы крепко обнялись. «Да что там?» – покраснел Модест Федорович, и я быстро перевел тему. «Тем более никакой Киргизской ССР. Тут Дуся поможет и ужин приготовить, и дитя покачать. Маше в любом случае женская помощь нужна будет. А там что?» Модест Федорович согласно вздохнул, но тут же посмотрел на меня. «А что тогда делать? Заявление-то я написал уже». И даже если я его обратно заберу, то мою лабораторию все равно сокращают. И меня в институте вряд ли оставят. А даже если и оставят, то идти младшим научным сотрудникам под руководство Попова хуже некуда. Я уже думал. Думал, оставлю Машу здесь, пусть рожает. А когда малыш подрастет, тогда они ко мне приедут. Ты совсем с ума сошел?» – сплеснул руками я. «Во-первых, как ты представляешь бросить жену в такой критический момент одну? Во-вторых, красивую молодую жену?» Модест Федорович опять вздохнул и не ответил ничего. «А в-третьих, зачем сдаваться?» Модест Федорович скинулся и с надеждой посмотрел на меня. «Других-то вариантов больше нет». «Почему это нет?» – пожал плечами я. «Сколько тебе по закону нужно отработать до увольнения?» «Две недели», – буркнул Модест Федорович. «Странно?» – удивился я. «Если они так мечтают тебя выгнать, то почему в трехдневный срок не подписали? Или вообще сразу?» «Да что там странного?» махнулся Модест Федорович. Попов гораздо только чужие результаты за свои выдавать, а работать на результат он не умеет. То есть сам он проект этот завершить не сможет, уточнил я. Ну как не сможет, поморщился Модест Федорович. Я его, считай, до ума уже довел. Там осталось только мелких штрихов навести и выполнить основные циклы синтеза, которые я уже расписал. А так-то все уже сделано. И после этого ты им не нужен, еще раз уточнил я. Угу, буркнул Мурин отчим. Замечательно. А ты этот свой синтез Попову уже отдал? Еще нет, покачал головой Модест Федорович. Говорю уже, еще 9 дней у меня есть, как раз успею закончить. А что за расчеты синтеза? Как они выглядят? Ну как? Как обычно, формулы, расчеты, опять формулы. А ты можешь сделать в этих формулах и расчетах ошибку, хитро прищурился я. Только такую, чтобы ее сразу и заметить нельзя было. И чтобы когда по этим расчетам вещества синтезировали то большой барабум аж на последней стадии случился. За пять минут до конца, и желательно, чтобы бабахнуло. «Да ты что, муля!» – взмутился Модест Федорович. «Как я могу? Это же моя работа. Я не могу халтурить. Не по-советски это. А чужие результаты тырить – это по-советски?» – взмутился я. «А молодой девчонке срывать защиту диссертации, на которой она столько лет угрохала – это по-советски? А рожать эту девчонку в Киргизскую ССР отправлять – это по-советски?» С каждым моим словом плечи Модеста Федоровича опускались все ниже и ниже. В конце концов, мне его аж жалко стало. Но я отбросил от себя это недостойное чувство. Мне следовало его сейчас хорошенько встряхнуть и дать ему конкретную надежду и четкий алгоритм действий. А пожалеть его? Пусть он лучше Маша жалеет, иначе зачем тогда жена нужна? Ну так что? — строго спросил я. Могу, — устало кивнул он. Тогда действуй, — велел я. А что потом? «А что потом, я тебе завтра расскажу», – подмигнул я ему. «Уверен, тебе это очень понравится. Ты еще долго потом смеяться будешь». «Ты уверен?» – тихо спросил Модест Федорович. «Конечно уверен», – сказал ей, добавил. «Не зря моя любимая книжка про графа Монте-Кристо». А дома вовсю сердилась Дуся. «И как заселились они! Тут два дня такой шум стоял, аж дым коромыслом!» Выпалив это, она так распсиховалась что выпустила из рук тарелку, которую вытирала полотенцем, и та разлетелась на мелкие осколки. Дуся чертыхнулась и бросилась подметать. «А что, никто даже замечанием не сделал?» — спросила я, дождавшись, когда она уберется. «Да бесполезно. Я уж ругалась-ругалась, и Белла ругалась. Даже Фаина Георгия находила замечание высказывать. Потом не выдержала и съехала обратно на свою ту квартиру. А эти опять гужбанят. Даже не знаю, как жить теперь туточке. Невозможно же!» «А участкового почему не позвали?» «Так это знакомый какой-то ихний!» – вздохнула Дуся, потянулась за следующей тарелкой, затем одумалась и махнула на эту затей рукой. «Ладно, я сейчас сам схожу, попробую поговорить», – пообещал я и отправился к новым соседям. Здесь следует сказать, что каким-то непонятным образом о свободной комнате нашей коммуналки прознали все, кому не лень. Только-только удалось отбиться от наглой Желтковой и Семеновой, как сюда нагрянули новые жильцы. Меня как раз дома не было. Я обсуждал советско-югославский проект с Бышаковым на природе. А эти веселились. Я вышел в коридор и поморщился. Воняло, словно в сортире. Я после посиделок на природе запахи перегара и спиртного воспринимал резко, отрицательно. От двери слева неслась громкая музыка. Я постучал в дверь. Один раз. Второй. Третий. На восьмой раз дверь открылась. На пороге стоял тщедушный мужичонка в растянутой несвежей тельняшке и линялых кальсонах. Новый сосед был явно поддатый, потому что сильно раскачивался и периодически икал. При виде меня он усмехнулся, громко икнул и сказал, «Хе -хе, «Тебе чего, мужик?» «Сосед я ваш, знакомиться пришел», — сказал я и добавил. «Музыку слушаешь, да?» «Что? Э -э, музыка мешает?» — обучился мужик. «Имею право э -э, отдыхать культурно. Советскому э -э, пролетарию не воспрещается э -э, слушать музыку». «А зачем так громко? Плохо слышишь?» Спросил я, и мужик завис. Несколько мгновений он пытался сообразить, что это я эдако и выдал, а потом грозно помахал пальцем перед моим лицом. «Ты, мужик, не того! Я, между прочим, не абы кто! Я в органах служу! Взгнаю!»